Глава 17. Вдоль Доллар-форка Нора спустилась обратно к хекбери крику Она старалась соблюдать особую осторожность, ведь здесь, кроме нее, никого нет. Еще не хватало поскользнуться на камни или подвернуть ногу. Пришлось несколько раз переходить ручей вброд, прежде чем Нора добралась до покер-крика. К этому моменту ноги заледенели, а мокрые ботинки чавкали при каждом шаге. Облачность рассеивалась. Стало видно, что после бури снега на вершинах прибавилось. По сравнению с первым днем в горах разница сразу бросалась в глаза. Нора шла вдоль покер-крика и через сорок минут добралась до того места, где ущелье сужалось. Потом поравнялась со стеной из мертвых деревьев. Но вместо того, чтобы высматривать профиль старухи, нора просто зашагала у подножий скал. Нет ли недавно рухнувших камней, которые укажут его бывшее местоположение? Дело оказалось несложным. Порода здесь обваливалась на протяжении десятков тысяч лет, что доказывает и мелкая осыпь, и камни покрупнее, но почти все они заросли лишайником. и частично ушли под землю. Скалы покрыты трещинами и отверстиями. Нора продвигалась вперед все дальше. Вот у нее над головой, с недовольным карканем, пролетели два ворона. Пахло еловой смолой. Снова опустился туман, скрывая горные пики и превращая долину в призрачное белое озеро. Странный леденящий холод пробрал нору до костей. Она дошла до противоположной части долины и направилась обратно, проверяя другую сторону. Там Нора почти сразу наткнулась на свежие следы камнепада, настолько недавнего, что между обломками до сих пор валялись гниющие стволы поваленных деревьев. Нора отступила на несколько шагов и уставилась вверх. У края скалы, под тающей линией снега, там, где каньон делал изгиб, Нора заметила светлый участок, только что обнаженной горной породы. На этом месте каменное лицо сразу привлекало внимание, если оно, конечно, здесь было. Нора отступила дальше, изучая долину опытным взглядом. Возле скал земля идет под уклон, но дальше выравнивается. Как раз подходящее место для лагеря. Ровный участок занимает Акра-3-4». Для археологических раскопок, скорее всего, понадобится не больше четверти акра. И где же переселенцы расположили фургоны? Нора попыталась поставить себя на место этих людей. К тому времени выпало не меньше фута снега. Разгул стихий продолжался. Путешественники очутились в эпицентре бури, которой суждено было изменить их жизнь навсегда. С 1846 года эти дикие места изменились мало, а может, совсем не изменились. Она понимала, если не считать отсутствие снега, ее окружает та же местность, что и участников партии Доннера. Будь Нора главной среди них, где бы она разбила лагерь? Нора прошла наискосок сначала вправо, потом влево, Возле ручья земля опять шла под уклон, значит, остановились где-то посередине. Откуда лучше всего видно ныне осыпавшееся лицо и острый гранитный угол? Трудно судить, но в результате внимательного осмотра, все еще заснеженной скалы, Нора выбрала место от чего-то показавшееся ей наиболее подходящим. Издали низина выглядела меньше. Трава... Мокрая от дождя, густая и сочная, даже слишком. А еще здесь росли цветы. Больше на сыром лугу нигде цветов не было. Как и любой археолог, Нора привыкла обращать внимание на места с неожиданно плодородной почвой или на изменения в растительном покрове. Нора опустилась на колени и погрузила руку в холодную траву. Может, попробовать? А почему, собственно, нет? Она квалифицированный специалист, все разрешения у них есть. Стоя на коленях, Нора сняла рюкзак, достала совок, перчатки и маску для лица, вымерила и разметила среди густой травы 50-сантиметровый квадрат, подсунула под травяной слой совок осторожно поддела корни и вытащила клочок дерна, обнажая влажную землю внизу. Медленно и осторожно нора принялась убирать землю слой за слоем. Следы лагеря, разбитого на этом месте 175 лет назад, должны быть недалеко от поверхности, особенно на такой высоте, на горном лугу, где почва формируется медленно. Через три дюйма... Савок задел что-то твердое. Вооружившись тонкой кисточкой, Нора раскопала этот предмет. Человеческий зуб. Когда Нора вернулась в лагерь, небо прояснилось. Закат окрасил легкие облачка кроваво-красным. Свежие горные снега сверкали и переливались на солнце. Джейсон и Клайф еще не вернулись. Пока Мегги готовила ужин, а табунщики кормили лошадей овсом, Нора ничего не говорила. Наконец, когда она уже начала обеспокоиться, показался Джейсон, за ним брел Клаев. Лицо историка выражало глубокое уныние. — Вот это провал! — произнес он, сбрасывая рюкзак на землю. Взял с огня всегда поджидавший наготове кофейник, Налил себе чашку и сел на бревно. «Ну как, пусто?» Лайф кивнул. «Что, совсем ничего не нашли?» «Ни единой пуговицы». Джейсон тоже налил себе кофе. «А ты что скажешь?» спросила его Нора. Тот пожал плечами. «Если потерянный лагерь здесь, то искать его надо в другом месте». Быстро темнело. Заухала сова. Нора обратилась к Клайву. «Вот он, яркий пример зацикленности на себе». Бентон растерянно уставился на нее. «На себе? Вы о чем?» А вас? Только ноете из-за своей неудачи. А что нашла я, даже не спросили». Оба мужчины уставились на нее во все глаза. «Вы что-то нашли?» Наконец спросил Клайв. Нора кивнула. «Что?» «Человеческий зуб». лайф вскочил. «Серьезно?» Тут все одновременно принялись забрасывать ее вопросами. Я наткнулась на него в миле от входа в каньон Покер, в той низине, которую мы с вами вчера осматривали. «Нора! Да это же замечательно! Великолепно!» — воскликнул Клайв и от избытка чувств заключил ее в объятия, но быстро опомнился, отступил на шаг и принялся энергично трясти руку. Нора осталась довольна произведенным эффектом, и все же ее удивило отсутствие профессиональной зависти, ведь она опередила Клайва и сделала открытие одна, а еще от его объятий по всему телу пробежала... Легкая, приятная дрожь. Потрясающе! феноменально. Клайф снова сел у костра. Он смеялся от радости. Голубые глаза сияли. Ну, рассказывайте, как вам это удалось? Нора вкратце поведала о своей догадке. Берлисон открыл бутылку вина и налил всем. Выпьем за первый успех. объявил он, поднимая собственную жестяную кружку. Во время ужина за первой бутылкой последовала вторая. Потом сидели у костра. Сначала все оживленно строили предположения, но постепенно разговоры смолкли. В тишине раздавалось только потрескивание хвороста, ухо совы и слабый шелест листьев на ветру. «Завтра разбиваем новый лагерь», — проговорила Нора. Возле покер-крика, всего в полумиле от будущего места раскопок, есть подходящий ровный участок. Берлисон кивнул. — На рассвете отправлю туда Джека и Дью. Снова повисло молчание. Вдруг Джейсон насторожился. — Слышали? Все притихли. Вдалеке раздавалось слабое постукивание. — Вот, опять! сказал Джейсон. «Дятел!» — отмахнулся Клайв. «Они по ночам не стучат!» — возразила Мэгги. «Еще как стучат! Разве нет?» И снова тихий стук, на этот раз чуть ближе. Ветер покачивал ветки деревьев. «Все здесь?» — уточнила Мэгги. «Может, кто-нибудь по нужде отошел?» «Ради этого!» «Никто бы в такую даль не потащился», — возразил Пил. На всякий случай устроили перекличку. Все на месте. «Ладно», — громко объявила Мэгги, глядя в темноту и поднимаясь на ноги. «Мы поняли. Ты хочешь нас напугать. У тебя получилось. Ну, хватит. Позабавился, а теперь выходи». Все замерли в ожидании. Будто по сигналу раздался еще один стук. За ним последовал глухой удар. Нора встала и включила налобный фонарь. «Ты куда?» — спросила Мэгги. «Схожу, посмотрю. Что там?» Не обращая внимания на несущиеся от костра протесты, Нора быстро зашагала к краю луга, поравнявшись с высокими деревьями, вошла в лес. Стволы возвышались, будто огромные колонны в соборе. Верхушки терялись в темноте над головой. Нора остановилась, обернулась. Между деревьями виден свет от костра. Нора прошла дальше, замерла, прислушиваясь. Ни звука, только едва различимые голоса у огня. Надо думать, зовут ее обратно. Тут стук повторился, на этот раз совсем близко. «Может быть, из-за ветра одно дерево ударяется, а другое?» — подумала Нора. «Или лось продирается через лес, задевая стволы рогами?» Звук раздался снова. Теперь Нора точно определила, откуда он доносился, и быстро зашагала в этом направлении между деревьями, стараясь не сбиться с пути. Через несколько минут она остановилась и опять напрягла слух. Кажется, источник звука здесь. Нора ждала, но кругом царила тишина. Нора сделала еще несколько шагов, миновала группу деревьев, которые росли особенно тесно, и вдруг оказалась на поляне, имеющей почти круглую форму. Странно. Откуда вдруг в такой чаще участок без единого дерева? Нора посвятила фонариком вокруг. Ничего особенного не заметила, мягкий ковер зеленого мха и несколько валунов, следов, человеческих или звериных, не видно. Нора выждала пять минут, но звук больше не повторился. Она развернулась и пошла обратно, хотя Нора прекрасно знала, как вести себя в лесу, на этот раз не оставила никаких отметок, чтобы найти дорогу обратно. В темноте все деревья выглядели одинаково. Нора запаниковала, думая, что заблудилась, но тут заметила между стволами слабые отблески костра и пошла на его гостеприимный свет.